Территория России. Протекторат Москвы. Город Новая Одесса. Вторник, 38 июня 2021 года. 13.24. Управляется в авиакасе девочка от силы лет 15. Загар цвета темного шоколада и почти белые волосы, перехваченные плетеным ремешком. Этакая негативка. Не знаю, как в здешних Палестинах с законами о детском труде, но данное конкретное дитё дело свое вполне знает. Рейс на Порто-Франко дважды в неделю, вторник, пятница. Вылет ровно в 9. Посадка заканчивается за полчаса до взлета. Сегодняшний самолет вы уже пропустили, на пятницу. Негативка щелкает клавишами. Есть еще 8 невыкупленных мест, оформлять? Билет стоит 1300 АК, перелет с одной промежуточной посадкой на заправку Полная длительность 11 часов, в Порто-Франко вы прибудете после 9 вечера. Как так после 9? Удивляется Сара. 9 плюс 11. Так у нас с восточным побережьем 4 часа разница во времени. Плохо скрывая улыбку, ответствует негативка. Ну да, логично. 24.00 это по новоземельному счету и есть 9 вечера, в который раз напоминаю я себе. А какой лимит багажа? До 15 килограммов бесплатно, затем по 20 IQ за килограмм. Солидно, но ожидаемо. Ладно, 30 бесплатных килограммов мы все самое необходимое точно впихнем. А цена за билет, хотя и немалая, нам по карману. Не каждый день все ж таки. Оформляйте, киваю я. Два билета рядом. У окна есть? Разумеется. Вот, пожалуйста, второй ряд места А и Б. Платить сейчас будете? А что, можно после полета? Улыбается Сара. Можно прямо перед посадкой. Только если вдруг раньше придет человек с живыми деньгами, а свободных мест не окажется, бронь снимется. Эпоха дикого капитализма, ага. Ладно, лучше уж сразу. Залезаю в кошелек, пересчитываю наличность. Увы, недостающие четыре сотни вынуждено заимствую у любимой супруги. Билетов нам не распечатывают, просто отмечают списки имена. Все, план на ближайшее будущее определен. Сегодня и завтра отдыхаю здесь. В пятницу летим в Порто-Франко, выходные посвящаем опять-таки отдыху. Вечером в воскресенье традиционно возвращаемся на базу Латинская Америка. Ну и в понедельник на рабочее место.